Яльмар Шахт уходит от расплаты. Он обманывал мир, Германию и меня лично. Доктор Дикс с нетерпением ожидал того момента, когда он сможет наконец занять место за историческим пультом и произнести защитительную речь по делу Яльмара Гарацио Грили Шахта. В душе многие адвокаты завидовали Диксу. Он защищал человека, жизнь и деятельность которого давали с их точки зрения хороший материал для саморекламы судьбе его подзащитного было приковано внимание всех деловых людей Германии, да и не только Германии. Мир большого бизнеса отнюдь не склонен был отдать Ельмара Шахта в жертву Нюрнбергской Фемиде. Дикс отлично понимал все это и старался в полную меру своих возможностей. Забегая несколько вперед, скажем, что энергичные усилия доктора Дикса и его яркое судебное красноречие, использованные в защите шахта, не были забыты. Он стал одним из наиболее преуспевающих адвокатов в Западной Германии и, что самое любопытное, сумел внушить, что как юрист может с одинаковой страстностью и талантом и защищать, и обвинять, одинаково успешно добиваться и оправдания, и осуждения. Все дело лишь в том, кого защищать и кого обвинять. Через несколько лет после Нюрнбергского процесса доктор Дикс выступал уже с громовой речью в качестве обвинителя боннского правительства на судебном процессе против Коммунистической партии Германии. Но вернемся в Нюрнберг. Итак, долгожданный момент настал. Доктор Дикс поднялся с места, повернулся к скамье подсудимых, окинул ее небрежным взглядом и, найдя своего клиента, молча и сосредоточенно стал всматриваться в его лицо. «Это артистическая пауза, и весь скорбный вид адвоката, как бы говорили. Я хочу, чтобы все присутствующие здесь вместе со мной чувствовали всю глубину трагедии, переживаемой этим человеком, всю вопиющую несправедливость, которая в отношении его допущена». Свою речь доктор Дикс начал патетически. «Господин председатель, господа судьи, исключительный характер дела шахта становится совершенно очевидным уже при одном взгляде на скамью подсудимых а также из истории его ареста и защиты. Здесь сидят рядом Кальтен, Брунер и Шахт. Это на редкость гротескная картина, главный тюремщик и его узник на одной скамье подсудимых. Уже одно это с самого начала судебного процесса должно было заставить призадуматься всех его участников – судей, обвинителей и защитников. Доктор Дикс неторопливо поведал международному трибуналу, что по приказу Гитлера в 1944 году шахт был заключен в концентрационный лагерь, что ему предъявлялось тогда обвинение в измене гитлеровскому режиму. «Летом 1944 года, — сказал Дикс, — на меня была возложена задача защищать шахты перед Народным судом Адольфа Гитлера». «Летом 1945 года меня просили осуществить его защиту в Международном военном трибунале». Такое положение само по себе в корне противоречиво. Невольно вспоминаешь о судьбе Синеки. Нерон, прототип Гитлера, предал Синеку суду за революционные интриги, а после смерти Нерона Синека был обвинен как соучастник в незаконном правлении и злодействах, совершенных Нероном, то есть в заговоре с Нероном. И тут же, на всякий случай, адвокат решил напомнить судьям международного трибунала, что Сенека уже в IV столетии нашей эры был объявлен святым. Я слушал речь Дикса и с интересом наблюдал за скамьей подсудимых. По жестикуляции Геринга, переговаривавшегося то с Гессом и Рибентропом, то с Деннисом и Редером, и по тому внешне уловимому пониманию, которое он встречал у своих соседей, нетрудно было определить, что остальные подсудимые отнюдь не восхищены адвокатским красноречием. Но доктор Дикс меньше всего интересовался мнением германского правительства, сидевшего на скамье подсудимых, правительство, власть которого уже вся в прошлом, и будущее которого совершенно безнадежно. Адвокат искал сочувствие у тех, кто сегодня вершит судьбу его подзащитного, и потому, обращаясь к судьям, закончил свою речь следующими словами. Кто бы ни был признан виновным и несущим уголовную ответственность за войну и те зверства, ту бесчеловечность, которые были совершены в это время, шахт может после такого точного установления обстоятельств дела бросить в лицо каждому виновному слова, которые Вильгельм Тель бросил в лицо герцогу и Агану Швабскому Парициде, убийца императора! Я воздеваю к небу мои чистые руки, проклинаю тебя и твое деяние. Яльмар-Шахт был горд своим адвокатом, но наступили уже завершающие дни Нюрнбергского процесса, и, несмотря на все красноречие доктора Дикса, бывший президент Германского имперского банка проявил трудноскрываемую нервозность. В беседах с самим Диксом, а также с доктором Джильбертом и теми немногими из подсудимых, кого Шахт считал джентльменами среди бандитов, папином, Нейротом, он все чаще и все настойчиво выражал свое возмущение тем, что его усадили на одну скамью с этими выродками. Шах демонстративно не разговаривал с Герингом, этим убийцей и вором. Он с презрением отворачивался от палача с юридическим дипломом Кальтенбрунера. Он не желал не иметь никаких дел с выскочкой и карьеристом Рибентропом. Похожий в профиль на голодного коршуна, худой и бледный доктор Шахт в стоячем детовском на крахмалином воротничке с подчеркнутой брезгливостью старался не прикасаться к Штрейхеру, этому полусумасшедшему издателю погромного листка Штюрна, человеку, имя которого ассоциируется с убийством 6 миллионов евреев. Что он имеет общего со всей этой сворой убийц и грабителей? Шахт был одним из немногих подсудимых, которые открыто выступали на процессе с разоблачениями гитлеровского режима. Это ему принадлежат слова. «Гитлер обещал бороться с политической ложью, а сам с помощью Геббельса постоянно ею пользовался. Он обещал соблюдать веймарскую конституцию и нарушил ее. Он создал гестапо и уничтожил свободу личности. Он подавлял насильно свободный обмен мнениями и информацией и держал преступников на государственной службе. Он делал все, чтобы нарушить собственные обещания. Он обманывал мир, Германию и меня лично». И в Нюрнберге и позднее, оказавшись уже на свободе, Шахт пытался убедить всех, что перевод его из гитлеровского концлагеря на скамью подсудимых Международного трибунала акт величайшего заблуждения и несправедливости. В мемуарах он описывает свое участие в антигитлеровском путче 20 июля 1944 года и утверждает при этом «В моих собственных глазах я был виновен с точки зрения закона. Я совершил высшую измену. Я действовал в целях свержения даже смерти тирана и вместе с другими принял активное участие, чтобы добиться этой цели». Так почему же Руденко и Джексон не приняли этого во внимание? Почему и американские и советские обвинители в международном трибунале были столь неумолимы в своем стремлении доказать, что шахту нет никаких оснований стыдиться со своих соседей по скамье подсудимых? Больше того, оба прокурора утверждали, что без шахта не было бы не только вора и убийцы Германа Геринга и палача Кальтенбрунера, но не вознесся бы на вершину государственной власти и сам Гитлер. Шахт слушал выступления обвинителей и с негодованием отмечал, что они без всякого сочувствия относятся к тому, что сам он оказался жертвой гитлеровского режима. Тем не менее, по поводу судьбы Яльмара Шахта как в самом начале процесса, так и в ходе его возникало немало разногласий. Даже в совещательной комнате судьи Международного трибунала, которые были едины в своем мнении по большинству вопросов, серьезно разошлись в оценке этого человека. Шахт занимал особое положение на скамье подсудимых. Это была, пожалуй, наиболее своеобразная фигура. Мало кто сомневался насчет бесславного конца Геринга или Рибентропа, Кальтенбрунера или Франка. Чудовищная их преступность была столь очевидной, что казалось излишним устраивать судебную процедуру. Каждый шаг их политической карьеры от зарождения нацизма до краха Третьей империи отмечен омерзительными злодеяниями. Другое дело шахт. И суть здесь вовсе не в тех парадоксах, на которые делал акцент доктор Дикс, хотя и они, конечно, придавали этой фигуре определенный колорит. Гораздо важнее была необычность обвинения, предъявленного финансовому чародею. В чем обвиняли Геринга и Риббентропа? В том, что они лично и непосредственно в течение многих лет плели сеть заговора с целью ввергнуть Германию и всю Европу в страшную войну. Что вменялось в вину Герингу и Кейтелю, Денницу и Редеру, Франку и Кальтенбрунеру? Прежде всего чудовищные нарушения законов и обычаев войны, в результате чего появились Освенцем и Бухенвальд, Бабияр и Требленко, Орадор и Лидице. А Шахт в чем повинен? Ведь лично и непосредственно он не участвовал в составлении планов агрессии в издании приказов об убийствах и грабежах во время войны. Если свести к нескольким словам сущность обвинений против него, то она заключалась в следующем. Возглавляя Имперский банк и Министерство экономики Германии, будучи лично и непосредственно связан с крупнейшими монополиями страны и зная об агрессивной программе нацистской партии, о ее заговоре против мира, Шахт при финансовой поддержке этих монополий создал условия для прихода нацистской партии к власти, а затем с их же помощью осуществил ряд мер по быстрейшему перевооружению вермахта как орудия агрессии. Но разве перевооружение армии является международным преступлением? Так или иначе, в перевооружении обычно участвуют крупнейшие капиталистические фирмы. Значит, и руководители этих фирм должны нести ответственность за то, как и в каких целях будет использовано произведенное ими оружие. Кстати говоря, Шахт хорошо знал, что с ним в одной тюрьме находятся не только Геринг и Рибентроп. От него не скрывали, что тут же содержатся и многие тузы германской военной промышленности, такие как Крупп, Флик, Ильгнер, Шницлер. Советский Союз решительно требовал их осуждения. Полностью поддерживали эту позицию и обвинители других стран, представленных в международном трибунале. Характеризуя зловещую роль руководителей крупнейших монополий в фашистском государстве, главный американский обвинитель заявил на процессе, что все эти крупные флики, Ильгнеры и Шницлеры, отдали свое имя, престиж и финансовую поддержку, чтобы привести к власти нацистскую партию с откровенной программой возобновления войны. А затем, как только началась война, за которую они были непосредственно ответственны, привели германскую промышленность к нарушению договоров и международного права. Мысль обвинителей таким образом была предельно ясна: за развязывание агрессивной войны должны понести заслуженную кару наряду с политиками и военными, также и те, без чьей помощи оказались бы бессильные политики и военные, а именно фабриканты и банкиры. Вот это-то совершенно новое в истории международного права обвинение и было направлено своим острием против Яльмра-шахта. Как нетрудно догадаться, оно пугало далеко не одного шахта и не только германских пушечных королей. Кто-кто о шахтах хорошо знал, какие тесные связи существовали между германскими монополистами и монополистами других стран, в особенности США. Он отлично понимал, что от приговора по его делу зависела не только его судьба. В том, чтобы Шахт не был разоблачен до конца и осужден по заслугам, были заинтересованы и американские монополии. Но по заранее согласованному плану, предусматривавшему в частности распределение подсудимых между обвинителями, Яльмар Шахт достался как раз прокурором США. В этом, как мы увидим дальше, была некая ирония истории. Лишь по некоторым вопросам Шахта допрашивал в Нюрнберге представитель советского обвинения Александров.